Секторы ада. Безымянный отсек. За 24 часа до возвращения Лаки. Чем меньше Лаки находился внизу, тем очевиднее становилось, что настоящий дом всё-таки выше. Теперь Вавилон казался ему потерянным раем. Он натер нос и скрутил очередную сигаретку, чтобы хоть как-то успокоиться. А Рика это что? Или Бланш? Чёрт уже разберёт, кто она на самом деле. Ещё тогда в туннеле у башни Он понял, что она рыскает по каким-то своим делишкам. Ей хватило же кишок попроситься на прямую аудиенцию с синишей. Что бы там ни было, каша заварилась нехилая. Тут найти бы тихое место и переждать, наблюдая, но... Из тюрьмы напротив выстрелил знакомый неоновый луч. «Не подглядывай, извращенка!» Вяло огрызнулся Лаки. Бланш вышла на свет одинокой тусклой лампы. Нервная, ещё более встрёпанная, с глазами превратившимися в дыры. Голубая точка в правом зрачке погасла. Угли, обернувшись, она подошла вплотную и зашептала в необъяснимой лихорадочности: "Быстро, на си ноги, прямо сейчас же. Идёшь по тракту назад к Вавилону. Микель тебя встретит, помнишь его? Солдат наш. Расскажи ему, что Синишин луч на основе Урана. У Вавилона нет доступа к его оставшимся залежам. Синиша хочет разрушить таможни, а так уже готовится. Это вопрос нескольких дней, может, недели". Скажи, чтобы переводили все дроны со внешних баз на таможне». Лаки слушал, округлив глаза и забыв про гаснущий окурок. За ломкими фразами бланш угадывалась неотвратимость. Тикал таймер. И их всех на него поставили. Что сверху, что снизу. Браслет с её запястья перекочевал на его руку. Походила на таможенный передатчик. Её губы что-то ещё шептали, но уже без звука. Она словно сама собиралась на смертельную казнь после этого. "Понял", с примедлением ответил Лаки. "А почему я?" "Потому что всем на тебя срать". На это хотелось оскорбиться, но Лаки щел. "Что контекст всё же мне тот. А ты что? Может, вместе дёрнем? Вдвоём веселее". "Это тебе не поход за приключениями", отприла она, едва дослушав. "Я должна буду идти к Ашанте", так верился Ниша. Собачники находятся на грани войны с первыми людьми. Синиша хочет переманить Ашанте на свою сторону, иначе она захватит его территорию, как только он пойдёт на башню. Для этого ему нужна я в переговорах. Лаки поперхнулся и сплюнул. Бланш не шутила. Глаза стали совсем матовыми и безжизненными. В ней всегда было что-то жуткое, и чутьё подсказывало, что эта серая мышка на самом деле живёт по принципу всё или ничего. Только вот что для неё всё? Но спрашивать не стал. Захотелось вместо этого предупредить. Ты вообще понимаешь, что Синиша тебя скормить хочет, а Шанти — это второй монстр под землёй после него. Я знаю, что делаю. Ты, главное, не подведи. С этими словами её фигура отступила во тьму. Лаки недоверчиво смотрел на то место, где она была, но понимал, что сделает, как велено. Хорошо у неё получалось приказывать.